33. На сей раз, когда повелитель тьмы ступил в город королевы, никто не чинил ему препон. С собой он привел не войско теней, а лишь единственного спутника, последнего охотничьего зверя, который, крадучись, шествовал рядом, одетый в затейливую сбрую из лоснящейся черной кожи. Толпа в тронном зале хоть и испытывала облегчение от присутствия королевы, которая могла обеспечить им хоть какую-то защиту. Они все же трепетали, вспоминая время, проведенное в темнице коварного повелителя. Однако для огромного темного чудища с извилистыми рогами публики вокруг, казалось, вовсе не существовало. Не обращая внимания на лопочущую орду фейв, он со своим охотничьим зверем прошествовал по залу, видя перед собой лишь королеву летних сумерек. облаченную в блистательную мантию, изящную корону и серебра с изумрудами — С резным золотым скипетром на отлете королева всех летних сумерек восседала на своем огромном высоком троне. Ступенькой ниже, на своем привилегированном месте, стоял рыцарь розы Томас Лин в новеньких доспехах из красной кожи. Распущенные волосы не спадали на тяжелый красный плащ длиной до самых пят. С тревожным сердцем он наблюдал, как к трону подступает повелитель тьмы. Чуть в сторонке от рыцаря стояла мамаша Хейнтур. Судя по виду, она готова была находиться где угодно, только не здесь. Пусть даже в своей лочуге, лепящейся к стене городища темнейшего. Беспокойно косясь над Джанет и ее мать двумя ступеньками ниже, она пробормотала двум чернобурым лисичкам, терпеливо сидящим у ее босых ног. «Что ж, дорогуша, конец нынешней истории я чую наперед» и пусть все завершится так, как было задумано». Айлин и Делиан жались друг к дружке теплыми боками, вероятно, стремясь хоть как-то успокоить ведунью. Одетые в длинные балахоны, более подобающие королевским придворным, две бренных женщины стояли, взявшись за руки, словно этим придавали друг другу сил вынести то, что может произойти. Замерев от волнения, они наблюдали, как Рогатый со своим зверем остановились у подножия трона. Повелитель тьмы угодливо поклонился, словно приветствуя желанную живую драгоценность. «О, моя королева!» После неловкой, затянувшейся паузы, она нетерпеливо спросила. «Так зачем ты здесь? И о чем хотел поговорить со мной?» Подняв голову, а вместе с ней два торчащих из алба лба изогнутых рога темнейший осклабился. «Моя госпожа!» «Я принес подарок, который, надеюсь, будет воспринят с великой радостью». В приватных покоях мамаша Хейнтер в подробностях описала новоявленной королеве наружности свойства даров, которые повелитель тьмы преподносил ей в прошлом. Теперь, припоминая те описания, королева непроизвольно передернула плечами. «Как? Опять? Снова те гнусные подношения?» «Увы, моя госпожа!» сей подарок не для вашей красоты, а скорее принадлежность вашего рыцаря розы. Ибо кто он есть как не отражение вас и вашего двора. И кто он без клинка, который вы сами ему даровали, дабы он отстаивал им вашу честь от всех опасностей и поползновений, могущих грозить вам в стране. Кои вы правите уже не первый век. В своей длинной когтистой лапище повелитель тьмы держал тонкий клинок явно эльфийского происхождения. С лукавой улыбкой темнейший проурчал. «Сей клинок был взят некоторое время назад, возможно, против воли его обладателя, одним моим подданным. И я бы охотно вернул его вашему рыцарю розы». «Со всеми благими намерениями!» С гримаса нетерпения королева кивнула, взглядом указав своему рыцарю спуститься по лестнице, чтобы принять клинок. Приближаясь к повелителю тьмы, Томас заслышал некий грозный рык, исходящий от охотничьего зверя, что прохаживался возле ног своего хозяина. Он подошел уже настолько близко, что чувствовал зловонное дыхание зверя. Отсюда Томас разглядел то, чего не могли видеть другие — кулон с розой — Когда-то врученный им Джанет теперь висел на ошейнике зверя. Рыцарь Розы чопорно поклонился, прежде чем протянуть руку в перчатке за предложенным мечом. Это был действительно заветный подарок, и его потеря наполняла мое сердце печалью. По-прежнему удерживая клинок, повелитель тьмы поднял взгляд: Госпожа, смею, однако, просить вас взамен о всего лишь одно мелком одолжении. Что ж. «Изволь, у меня есть еще минута, которую я могу потратить на пустяки». Огромная рогатая фигура указала на Джанет, стоящую всего в нескольких шагах от него. «Это вот бренная, не на шутку меня разозлила». «Разозлила тебя? Это чем же?» «Она забрала то, что принадлежало мне, и опорочила тех, кто был у меня в подчинении». На губах королевы заиграла тонкая улыбка. «И ты бы хотел, чтобы я...» «Отдали ее мне, дабы я преподал этой негоднице урок, чего по праву заслуживают ее проступки». Томас резко обернулся к властительнице, что восседала на тронном возвышении, как раз в ту секунду, когда в неподвижном воздухе раздались ее льдистые слова. «Что ж, мне она больше не нужна. Возьми ее, если таково твое желание. Да». Пожалуй, эту старую бренную в придачу. Нет. выкрикнул рыцарь Розы и, вырвав эльфийский клинок из лапы темнейшего, прыгнул вперед, пытаясь встать между рогатым чудищем и двумя бренными женщинами. Но тут, преграждая ему путь, вперед одним прыжком выскочил охотничий зверь и остановился, царапая когтями мраморную ступеньку. В отверстой пасти обнажились клыки, подобные зазубренному стеклу. Спустя мгновение зверь прянул прямо на рыцаря в красных доспехах. От удара Томас полетел на пол, и их тела сомкнулись, разметав испуганных зрителей. Их, но не повелителя тьмы. Было видно, как он спокойно взирает на кровавый поединок, исход которого казался предрешенным. Рыцарь тоже не обращал внимания на тех, кто за ним наблюдает. Том понимал, что эта схватка для него роковая. Когда зубы зверя порвали его кожаный доспех и вонзились в руку с мечом, он закричал... Клинок выпал из обвившей руки и заскользил по полу, остановившись только тогда, когда встретился с раздвоенным копытом повелителя тьмы. Тот с ухмылкой поставил одну ножищу на рукоять, чтобы рыцарь больше не смог его поднять. Джанет, стряхнув оцепенение, воззвала к королеве. «Твое обещание! Ведь ты мне обещала! Поклялась!» В это мгновение ее за руку схватила бутылочная ведьма, прошипев. «Тихо, девонька! Сейчас не время тратиться на пустые рассказни". «Это достойный вызов между двумя соперниками!» «Но этот зверь...» «Дитя, быть посему!» — прикрикнула ведунья. «Твой Томас закован в доспехи, и кабы не обладал незаурядным мастерством, его не нарекли бы рыцарем Розы. Он поквитается с этой гнусной тварью, если понадобится, ему помогут». Внизу, перекатываясь по мраморному полу, никто из противников никак не мог получить преимущество в схватке. Доспехи Тома защищали тело от большей части разъяренных бросков, Однако когти и природная свирепость давали зверю преимущество. Они катались и сражались по залу с неистовой первобытной жестокостью, нарастающей с каждой новой раной. Вот Томас, отстранившись телом, с мучительным криком поднялся на ноги. Зверь припал к земле и, шипят ярости, кружил вокруг человека. Никто во всем огромном тронном зале не мог оторвать взгляда от этой жестокой борьбы, а большинство и не желало. Все, кроме той, что метнула тонкий стилет, больше пригодный, чтобы перерезать им горло, чем для охоты на огромную хищную кошку. Вылетевшая из рукава мамаши Хейнта русское острие сверкнула, описывая дугу в воздухе, и со звоном, подскочив на мраморной тверди, развернулась и замерла рядом с двумя фигурами, сцепившимися в смертельной схватке. Это был явно не меч. Но любой клинок был уже преимуществом. Том в очередной раз увернулся от зверя и прыгнул, чтобы схватить стилет. При этом он грянулся о кафельный пол и перекатился на ноги, где намеренно замер, готовый встретить следующий бросок монстра. С раскатом пронзительного рева гигантская кошка прыгнула на рыцаря-королевы. Томас проскользнул между вытянутыми лапами и отпрянул, оставив стилет под рукоять в широкой груди хищника. Схаркивая кровь, охотничий зверь покатился по полу, тщетно, щелкая челюстями в попытке выдрать лезвие. На мгновение он остановился, бросив на Томаса мутный взгляд, полный кровожадной ненависти, и тут прыгнул вверх по ступеням, словно в поисках новой жертвы. В последнем порыве зверь чиркнул своими острыми, как бритва когтями, по груди и животу бутылочной ведьмы. Они оба упали, неуклюже скатившись по высоким ступеням. Следом стелилась дорожка из свежей крови. У изножия лестницы, глубоко вонзив когти в неподвижное тело мамаши хентер звершатка поднялся на лапы, раз, другой, вызывающий взвизгнув. После этого он рухнул на ее почти безжизненное тело в растекающиеся лужи крови. Томас бросился на колени и с огромным усилием отвалил тушу зверя в сторону. Когда его плеч коснулись успокаивающие руки, он понял, что рядом с ним Джанет и ее мать. Их лица исказило страдание. Он посмотрел на скрученное тело ведунья, которое тускнеющим взором уставилось на него, но затем взглядом отыскал Джанет. В уголках старушечьих глаз собрались мелкие морщинки, за которыми последовала слабая улыбка. Джаны поймала и удерживала холодную руку ведуньи, когда та, коснеющим языком, тихо прошептала. — Девонька, даже в смерти я буду направлять тебя к нашей цели. Вот оно, начало нового сказания. Постарайся направить его к лучшему исходу. Тонкие губы сжались в упрямой гримасе, Жизнь быстро покидала истрадавшееся тело, и вот уже матушка, хейнтер, травница, знахарка, бутылочная ведьма всей страны летних сумерек лежала, уставив невидящий взор ни на кого и ни на что».